Герцог крвавым было к дому. Ваша светлость, ваша светлость, сказал дюга, приблизившись к герцогу и остановив его. Ваше достоинство требует, чтобы вы оставались здесь и ждали. Ты прав, дюга, спасибо, я подожду. Но по правде говоря, я умираю от нетерпения и беспокойства. А вдруг он ускользнул от меня? Внезапно топот ног в доме стал слышнее. На оконно стеклах второго этажа заиграли красные отблески, как на пожаре. Балконная дверь, столько раз привлекавшая взоры герцога, распахнулась, или, вернее, разлетелась в дребезги, и на балконе появился человек. Лицо его было бледно, шея залита кровью. — Бэм, ты? Наконец -то — наконец-то, — крикнул герцог. — Ну что? Что? — Фот, фот Хладнокровно ответил немец, нагнулся и тут же стал с усилием разгибаться, видимо, поднимая какую-то большую тяжесть. — А остальные? Где же остальные? — нетерпеливо спросил герцог. — остальные коншают оздольных. — А ты что делаешь? — Сейчас увидеть, отойти на сад немножко. Герцог сделал шаг назад.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 Но чувство ужаса скоро уступило место любопытству. Все присутствующие сделали несколько шагов вперед, и дрожащий свет факела упал на жертву. Стали видны седая борода, суровое благородное лицо и окоченевшие руки. «Адмирал!» — разом воскликнули двадцать голосов, и разом смолкли. «Да, это адмирал, это он!» — сказал герцог, подойдя к трупу и разглядывая его с молчаливой радостью. «Адмирал! Адмирал!» — полголоса повторяли свидетели этой страшной сцены, сбившись в кучу и робко приближаясь к великому поверженному старцу. «Ага, Гаспар, вот ты, наконец!» — торжествующий произнес герцог Дегис. «Ты приказал убить моего отца, теперь я мщу тебе». И он дерзко поставил ногу на грудь протестантского героя. Но в тот же миг глаза умирающего с усилием открылись — его простреленная залитая кровью рука сжалась последний раз и оставаясь неподвижным адмирал ответил святотацу за могильным голосом генрих дегис когда нибудь и ты почувствуешь на груди ногу твоего убийцы я не убивал твоего отца будь ты проклят герцог невольно вздрогнул побледнел и ледяной холод пробежал по его телу Он провел рукой по лбу, как бы отгоняя мрачное видение. Затем опустил руку и решился еще раз глянуть на адмирала. Но глаза его уже закрылись. Рука лежала неподвижно. А вместо страшных слов изо рта хлынула черная кровь, заливая седую бороду. Герцог с решимостью отчаяния взмахнул шпагой. — И так, фаша светлость, фытафолин спросил Бэм. — Да-да, мы храбрый Бэм. — ответил Генрих. — Ты отомстил. — За Херсах Франсуа? Та? — За религию! — с давленным голосом ответил Генрих. — А теперь, — продолжал он, обращаясь к вицарствам, солдатам и горожанам, заполнившим улицу и двор, — за дело, друзья мои, за дело! — Здравствуйте, господин Бэм, — сказал Коконос, не без восхищения подходя к немцу, все еще стоявшему на балконе, спокойно вытиравшему свою шпагу. — Так это вы спровадили его на тот свет? — с восторгом крикнул Ларюрьер. — Как это вам удалось, достойнейший из дворян? — О, очень просто, очень просто. Он слыхал шум, отворял свой тверь, Я протыкал его, мой рапир. Но это еще не все. Я тумой, Теленье еще стоит за себя. Я слышать, он крешит». В самом деле, в эту минуту послышались отчаянные, как будто женские вопли и красноватые отблески осветили одно из крыльев дома, образовавших галерею. Появились двое бегущих мужчин. Их преследовала целая вереница убийц. Одного мужчину убили выстрелом из аркебузы, другой подбежал к открытому окну, и, не испугавшись высоты и не убоявшись врагов, ждавших его внизу, бесстрашно спрыгнул во двор. «Бей, бей!» — закричали убийцы, видя, что жертва скользает от них. Человек поднялся на ноги, подобрал шпагу, выскользнувший у него из рук при падении, бросился, наклонив голову. Сквозь толпу сбил с ног несколько человек, протнул кого-то шпагой, и среди треска пистолетных выстрелов из злобной ругани, промахнувшийся по нем солдат молнии промелькнул мимо Коконоса, который с кинжалом в руке поджидал его ворот. «Есть — Есть! — крикнул пьемонтиц, проколов беглецу предплечье тонким острым клинком кинжала. — Подлец! — — крикнул тот в ответ, хлестнув своего врага клинком по лицу. В узком пролете ворот нанести удар шпагой было невозможно. — Тысячи чертей! — Это господин Даламоль! — воскликнул как он нас Господин Даламоль! — повторил Ла Лорьер и Марвель. — Он-то и предупредил адмирала, — заорали солдаты. — Бей, бей! — вопили со всех сторон. — нас Ла-Рюрьер из десятых солдат бросились в погоню за Ла-Молем, а тот, покрытый кровью, охваченный тем возбуждением, которое является последним пределом жизненных сил человека, чался по улицам, руководствуясь одним инстинктом. Топоты, крики гнавшихся за ним врагов подстегивали, словно окрыляли его. Порой ему хотелось бежать медленнее, но свистнувшая рядом пуля вновь заставляла его ускорить бег. Он уже не дышал, не вдыхал и не выдыхал воздух. Из его груди вырывались глухие хрипы и сиплые стоны. Кровь, сочившаяся из головы, смешивалась с потом и заливала лицо. Вскоре Камзол начал стеснять биение его сердца, и Ламоль сорвал с себя Камзол. Вскоре шпага оказалась слишком тяжелой для его руки. Он ошвырнул шпагу. Порой ему казалось, что топот врагов отдаляется и что ему удастся ускользнуть от своих палачей, но на их крики сбегались другие убийцы, находившиеся поблизости. Бросив свою кровавую работу, они бросались за ним. Внезапно слева от себя Ламоль увидел спокойно текущую реку и почувствовал, что если он бросится в нее, как загнанный олень, то испытает невыразимое блаженство, и только крайнее напряжение разума удержало его от этого. А справа возвышался лувр мрачный, неколебимый, но полный глухих зловещих звуков. Через подъемный мост взад и вперед сновали шлемы и панцири, сверкавшие холодным отблеском лунных лучей. Ламоль подумал о короле Наварском и о Калиньи, то были единственные его покровители.